Императрица сделала уже несколько шагов к террасе, ведущей к внутренним покоям, но потом воротилась и как будто не решалась. «Я хотела тебе сказать, но не успела. Граф Вратиславский приискал мне жениха, португальского инфанта Дона Мануила, о котором сильно хлопочет имперский двор». Император просит дозволения приехать инфанту сюда. По-моему, незачем и пускать сюда всяких авантюристов. И я хотела было так, да одумалась. Нельзя. Пусть приедет. И уедет ни с чем. «Аня! Аня!» — кричал мальчик, бежавший к императрице по аллее в припрыжку, подбежав Он протянул ручонки и, подпрыгнув, ловко обвил ими наклонившуюся к нему Анну Иванну. «Аня, поди туда, там тебя господа ждут». «Сейчас, голубчик Петруша». И императрица, взяв за руку мальчика, вошла во внутренние покои. Учрежденный согласно петиции, поданной 25 февраля шляхетством, правительствующий Сенат в комплекте 21 члена в дворцовых покоях, имел постоянные ежедневные заседания, в которых с 11 до 12 часов обыкновенно присутствовала и сама императрица. Кроме того, что она лично участвовала в рассмотрениях докладов, она приказала каждую неделю подавать себе ведомости о делах оконченных, о делах, поданных на ее утверждение и каждую неделю напоминать себе о неоконченных. С переездом же в Измайлово этот заведенный порядок изменили. По новому распоряжению господа Сенат должны были собираться в Москве ежедневно, а два раза по средам по иностранным делам и субботам по внутренним приезжать в Измайлово. В этот приезд слушались доклады о ходе работ по двум указам императрицы относительно отмены закона о майорате и обосновании кадетского корпуса по вопросам, особенно интересующим тогдашнее общество, начатым еще при верховниках, но не оконченным ими. Впрочем, несмотря и на личное настойчивое наблюдение императрицы, Разрешение этих вопросов замедлилось необходимыми предварительными работами, и они окончились только первый через полгода в декабре, а второй через год в половине 1731 года. По окончании заседания господа сенат стали разъезжаться. «А ты, граф Андрей Иванович, останься со мной пообедать, чем Бог послал». «Мне с тобой нужно поговорить о некоторых серьезных материях», обратилась императрица к Эстерману, кропотливо собиравшему свои бумаги. Обед же императрицы обыкновенно начинался в 12 часов и состоял из простых кушаний при небогатой сервировке. Вообще Анна Ивановна вела жизнь чрезвычайно правильную. Вставала в 6 или в 7 часов, С десяти часов занималась делами, присутствовала в собраниях или принимала министров с докладами у себя в апартаментах, куда стала ездить из желания угодить своему Эрнесту, страстному охотнику до верховой езды. В полдень обедала, в 9 часов вечера ужинала, а в одиннадцать ложилась спать. За стол в обыкновенных ежедневных обедах садилось все семейство Ягана. Берон, то есть он сам, жена его, женщина далеко не красивой наружности, урожденная Трейден, из фамилии, находящейся в родстве с Бисмарками. Основательница Екатерининского метавского института Екатерина фон Бисмарк, урожденная Трейден. Дочь Гидвига, девочка на вид лет пяти, с умными, на все внимательно смотревшими глазами, и старший сын Петруша, любимец императрицы, на высоком детском креслице.